И ее охватило то божественное смятение, каким присутствие любимого существа наполняет даже самый воздух вокруг нас. Несколько минут Консуэло сидела так, уже не видя сверкающего дворца, как будто он исчез в глубоком мраке, не слыша ничего, кроме жгучего дыхания возлюбленного, биения собственного сердца. — Сударыня, — сказал Маркус, внезапно обернувшись, — знакома ли вам ария, которую сейчас поют, и не угодно ли вам остановиться, чтобы послушать этого великолепного тенора? — Как хотите, — рассеянно ответила Консуэла. Мне безразличный. И это ария, и этот голос. Если вам угодно, остановимся. Если нет, едемте дальше. Лодка была уже почти напротив замка. Можно было ясно различить людей, стоявших в оконных нишах, и даже тех, кто двигался в глубине апартаментов. Теперь это были уже не зыбкие тени, какие мы иногда видим во сне, а реальные люди. Великосветские господа и дамы, ученые и артисты, причем многих из них Консuela знала прежде, но она не пожелала сделать над собой хоть малейшие усилия, чтобы вспомнить их имена, вспомнить театры или дворцы, где она встречалась с ними. Весь мир внезапно превратился для нее в какой-то паноптикум, не имеющий для нее никакого значения, не представляющий никакого интереса. Единственный человек, казавшийся ей живым во всей вселенной, был тот, чья рука украдкой жгла ее руку, прячась в складках плаща. «Разве вам не знаком прекрасный голос, который поет венецианскую арию?» Снова спросил Маркус, удивленный неподвижностью, и кажущимся безразличием Консуэла. Казалось, она не слышала ни голоса того, кто с ней говорил, ни голоса певшего арию. И Маркус, пересев на скамью поближе к Консуэла, повторил свой вопрос. Ради бога, извините, ответила наконец Консуэла, заставив себя прислушаться. Я задумалась и не обратила на него внимания. Да-да, мне знакомы и голос, и ария. Я сама сочинила ее, но это было очень давно. Ария дурна, исполнение тоже. А как имя этого певца? Снова спросил Маркус. Мне кажется, вы чересчур строги к нему. По-моему, он изумителен. Ах, вы не потеряли его? Шепотом сказала консуэла Леверани, ощутив на его ладони филигранный крестик, с которым она впервые в жизни рассталась доверив его незнакомцу, когда ехала из Шпандау. «Так вы не помните имени певца?» Настойчиво повторил свой вопрос с Маркус, вглядываясь в лицо Консуэлы. «Прошу прощения, сударь», ответила она с легким нетерпением. «Его зовут Анзулята». Ах, какое ужасное Рэ. Он совершенно испортил эту ноту. Не хотите ли вы взглянуть на него? Быть может, вы ошиблись? С моего места вам было бы легче различить его лицо. Я отлично его вижу. Весьма красивый, и молодой человек. А зачем мне смотреть на него? слегка раздраженно ответила консуэла я уверена что он ничуть не изменился маркус мягко взял консуэла за руку